Маша уже, по крайней мере, час сидела на рабочем месте, когда в кабинет вошел Андрей, и она не могла не отметить с некой долей иронии и жалости, что одет он был так же, как вчера. Те же джинсы, та же джинсовая потертая куртка и еще, или это ей уже кажется в силу отвращения к персонажу, от него слегка попахивала псиной. Он поздоровался со всеми купно, не глядя ни на кого в отдельности, тем более на Машу. Тем лучше подумала про себя Маша, опасавшаяся ироничного разбора вчерашней ее встречи с Никником. Андрей тем временем бросил джинсовую куртку на спинку стула и потянулся к телефону. — Шагин? — Привет, Яковлев Андрей. — Слушай, вопрос как к специалисту по блатнику. У кого из уголовников в последнее время появилась манера брить фигур на затылок? — Как фигурно? — Да так, фантазейно, с выстриженным номером. У Маши внутри все замерло. «Номер?» «Да ты что!» «Ну, значит, совсем новая тенденция, ага. Запиши там себе в исследование воровского фольклора. Кстати, цифра четырнадцать. Семь и семь? Двойной символ счастья?» «Да ты что!» «Никогда бы не подумал. Спасибо, нумеролог, пока!» И повесил трубку, невольно столкнувшись взглядом с Машей. «Нумерология!» Машина сердце отчаянно забилось. Символика цифр. Она снова перебрала дела на столе. Один, два, три — первая жертва на Берсеневской набережной, четыре — на руке упочившего пьяница, оставленного ночью год назад в Кутафии башне, шесть — на руке, обнаруженное отдельное от тело на Красной площади полгода назад, и теперь четырнадцать. Может ли это быть один человек, или она уже тихо сходит с ума со своими маньяками? Но если даже представить себе, что цифры один, два, три, четыре и шесть объединены с какими-то странными способами расправляться с жертвами, она вскинула глаза на Яковлева и рискнула. — Простите, пожалуйста. Андрей недовольно поднял взгляд от бумаг. — У вас нет заключения патологоанатома по смерти на берегу Москвы-реки? Андрей поднял бровь. Бровь явно намекала, что стажер-карава лезет не в свое дело. — Я имею в виду, — заторопилась Маша краснее, — есть ли в этой смерти что-нибудь странное? Брови Андрея взлетели на почти физиологически неприличную высоту. — А что вы подразумеваете под словом «странный»? — спросил он холодно. Маша беспомощно пожала плечами, собираясь с мыслями. За это время Андрей успел вновь углубиться в бумаги. — Хам! — Маша аж вся кипела от возмущения. Он даже не сделал вид, что его может заинтересовать то, что она ответит. А уж об ответе на Машин вопрос и вовсе не было речи. — Окей, — сказала себя она, сдвинув собственные брови на манер, который ее мать называла «А вот сейчас ты хмуришься, как Федор». — Ладно, черт с ними, с цифрами. Попробуем с другого боку. Вот странно вырванные языки. Вот еще одно дело о чудном пьянице, пришедшем помирать с раздутым горлом в кутафью. Вот рука с картиной шагала. Что у нас есть еще? Она, не отрываясь, читала старые дела за прошедшие два года. И нашла, нашла еще странное, как же она не вспомнила, тот ужасный случай, о котором писали все газеты — Жена тюменского губернатора, женщина, вошедшая в десятку самых богатых леди планеты, обогнав создательницу итальянской марки Бенеттон и создательницу английского мальчика Гарри Поттера, обнаружено четвертованной. Тело, аккуратно завернутое в газеты, найдено на лавочке в Коломенском. Машу Губернатор, «Губернаторшу многие не любили». Огромное количество людей в той или иной степени зависело от ее многочисленных бизнесов. Людям приходилось давать взятки, присмыкаться, ублажать всесильную правительницу края. Людмила Турина правила железной рукой. Бизнесы развивались, деньги текли на счет в швейцарском банке, в Лондоне достраивался особняк, про который тоже долго писали газеты, мол, стыдно так уж. Ну уж так уж избегая прямых глаголов и даже синонимов, тех, кто позволял себе подобное, Людмила заслуживала и пускала по миру.